Вон и глаза уже слезятся. Вид у него стал совсем удрученный, желтушный. Его, а не кого-то другого тошнило от запаха краски. И заняться было решительно нечем. «Это будет трагедия, — почти беспечно сказал Рембрандт, — если мне придется остановиться теперь, когда я так хорошо работаю». Он уже начал приискивать другой дом. «И все же я предпочел бы продать мою коллекцию и остаться здесь». — Еще большая трагедия будет, — сказал Ян Сикс, — если вы попробуете что-то продать, а никто не купит. — Трагедия? — Аристотель с трудом сдержал презрительную усмешку. — Какая же это трагедия? Разве они не знают, что трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной? посредством действия, а не рассказа, с о в е р ш а ю щ и е путем страдания и страха очищение подобных э ф ф е к т о в Здесь же речь идет не о трагедии, а о пафосе, который образуется не более чем обычными горестями жизни, без благотворных искуплений катарсиса, который несет с собою, как он уже говорил, трагедия. То есть это трагедия, но без счастливого конца. Рембрандт ничего не сказал Яну Сиксу о заработке, который сулили новые картины. Или о том, что помимо денег, так и не выплаченных за дом, он задолжал еще 8 тысяч гульденов, не строго говоря, еще 20 титусу из средств, которые мальчику 11 лет назад оставила мать. Насколько мог понять озадаченный Аристотель, из бесчисленных картин, расставленных по чердаку и прислоненных одна к другой, только относительно двух – Аристотеля и Яна Сикса, угнетаемые заботами домовладелец, художник и отец, мог с уверенностью сказать, что за них ему заплатят. Не та ни другая закончены пока что не были, хотя и Аристотелю и Яну Сиксу зачастую не удавалось понять, в какой еще доработке они нуждаются. Рембранд т бесконечно менял цвета и манеру работы кистью, возвращаясь к холстам, которые уже много раз о с т а в л я л как завершенные. Его безразличие к времени могло хоть кого довести до отчаяния. Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера, как показали рентгеновские снимки, несколько раз был близок к тому, чтобы поскрести в затылке, однако Рембрандт ему этого не позволил, и в конце концов заставил его протянуть руку и положить ладонь, как бы шапочкой, на голову Гомера, застыв в позе, з н а м е н у ю щ е неизменную тягу к исследованию. «Должен вам прямо сказать, моя картина мне нравится», — сказал Ян Сикс, часто теперь приходивший, чтобы попозировать для портрета, посмотреть, как работает живописец и поболтать. Мне тоже, — сказал довольный Рембрандт. Аристотелю она тоже нравилась. Пока Аристотель стоял, прислонясь к своему мольберту и ожидая отправки в Сицилию, На свежем холсте перед ним возникал фантастический портрет молодого, широко образованного человека из богатой семьи – я н а Сикса. В жизни Сикс был х у д о щ а в и е проще, безобидней, изящней. Искусство наделило его внутренней силой, и с каждым прикосновением к и с т и или мастихина внешность его становилась все более властной. Сердце Аристотеля замирало всякий раз – как Рембрандт приближался к одному из них с мастихином, да и не только к ним, к любой из картин. Сикс, получив передышку, оставил свое место и подошел к Аристотелю, чтобы внимательно его разглядеть. Рембрандт протянул руку и уперся ладонью Сиксу в грудь, пытаясь удержать молодого человека на расстоянии. «Вас может стошнить от запаха краски», — закончил Сикс за него. Сикс улыбался. Рембрандт нет. «Вы действительно его кончили?» Рембрандт, пожав плечами, отвернулся. Ему не хотелось отвечать. Внезапно взгляд его п р и к о в а л а к себе нечто им нежданное. Он вздернул голову, затаил дыхание и, не произнеся ни слова, метнулся вперед. Затем, чуть к р е н я с ь влево, бросив через плечо встревоженный взгляд, он повалил вдоль чердака в ближний к двери угол. Остановившись там, Рембрандт нагнулся, потянулся к полу, и замер, не дотянувшись. Назад он шел медленно, с выражением отрешенного разочарования на лице, отдуваясь и шепотом сквернословия. Кто-то изобразил на полу очередную монету. Не написал-то всего-навсего Стюйвер. Аристотель готов был поклясться, что расслышал именно эти слова.